Они шли по мосту, пересекающему Тиманский овраг. Воздух оставался сухим и жарким. Пахло нагретым асфальтом, цветами, обильно распустившимися в овраге и слегка речной свежестью со стороны реки Воркуты. — Вот еще новости, — бурчал на ходу Наум. — Что еще за обстоятельства? — Что за дело? — спросила его Ио Иовила. — От брата слова лишнего не добьешься, но я вижу, как его это беспокоит. — Вы ведь уже слышали об убийстве на мосту Рудника? — спросила Ника. Да, новости я читаю. Убитый блогер весьма скандальный. Он почему-то атаковал 67-ю параллельно с мешками и колкими стримами о таинственных звонках с сообщением о минировании комплекса. Я сама видела, как он записывал один из сюжетов, посвященных эвакуации людей из параллели, и потешался. Над чем? Едва пошевелила тонкой черной, как уголь, бровью Ашкокова. Мне тоже кажется, что это не тема для шуток, но блогер так не считал. А потом он погиб. Его застрелил снайпер, и вокруг этого в блогах целую историю раздули. Почти напрямую обвиняют в преступлении руководства параллели. «Блоги я не читаю», – пожала плечами и Эовила. «Жалко тратить время на просмотр творчества очередного неврастенического юнца с демонстративным поведением». «Не все блогеры такие», – вспомнив Вейдера, возразила Ника. «Не спорю». Вам чаще приходится общаться с самыми разнообразными категориями людей. И, возможно, вы действительно встречали блогеров, которые работают качественно и интересно. Они изображают из себя бог ве что. А мне хватает экзальтированных людей на своей работе, чтобы еще и досуг на них тратить. Тем более он у меня так редок.